Образ Логруса тут же засиял передо мной, разлетелись искры, откуда-то послышался тонкий, душераздирающий вой. Фракир взбесилась, в уши мне словно вбили сосульки, глаза не выдерживали сияния и извивающегося знака. Я тут же отозвал логрус, и все постепенно затихло. Что это было? Спросила Корол. Я попытался улыбнуться